Рыцарь широко ухмыльнулся. «Первый раз в жизни плачу за то, чтобы что-то получить у красивой девушки», — весело сказал он. «Не мучай меня, лапонька», — произнес он сострадальческой гримасой, а затем громко расхохотался. Поспешно, словно ручки корзины могли ее обжечь, продавщица паштетов протянула ему корзину. «Надеюсь, вам понравится, милорд». Голос девушки дрожал от страха. «Я тоже на это надеюсь, потому что если паштет не свежий, я заберу у тебя свои деньги и оторву тебе голову», — угрожающе сказал он, глядя девушке в глаза. Улыбка сползла с его лица, и он подкрепил свои слова грубым жестом. Девушка испуганно распахнула глаза, и Элен увидела в них неподдельный ужас — Я сам только что ел такой паштет. Он еще теплый и совершенно свежий. — А приправы просто изумительные, уверяю вас, милорд, — заявила Элен, поражая собственной наглости. — Ну что ж, молодой человек, надеюсь, что ты не только остерный язык, но и разборчив в еде. Рыцарь иронически поднял бровь, расхохотался и дружелюбно хлопнул Элен по плечу с такой силой, что той перехватило дыхание. Качая головой и посмеиваясь, рыцарь подошел к своим спутникам. Он передал им корзину и что-то сказал на чужом языке. Мужчины повернулись к нему и зашлись от смеха. Когда они наконец ушли, Елена облегченно вздохнула, а продавщица паштетов стояла, не помня себя от страха. «Придется теперь покупать новую корзину». Тихо пробормотала она. «Как же я завтра буду продавать паштеты?» Она вовсе не казалась счастливой, хотя только что очень удачно все распродала. «Такая корзина дорого стоит. Надеюсь, деньги у меня останутся. Если матери покажется, что их слишком мало, ее семихвостая кошка станцует на моей спине». Элен увидела слезы в огромных глазах девушки и пожалела ее, хотя и не знала, что такое семихвостая кошка. — В любом случае звучит устрашающе, — подумала она. — Интересно, это хуже, чем ремень Леофрун? — Он наверняка заплатит больше, чем стоят корзина и паштеты. — Вместе взятые, — попыталась она приободрить торговку. — Твоя мать, несомненно, будет довольна. — Ты очень смело поступил сказав, что паштеты вкусные. Девушка заглянула в ярко-зеленые глаза Элен. — А еще ты очень милый! — она вскинула голову. — Если ты завтра придешь ко мне, я дам тебе одну порцию паштета бесплатно в качестве благодарности. Продавщица паштетов поспешно чмокнула Элен в щеку и быстро убежала. Теперь настал черед Элен краснеть. Она медленно поплелась к рыночной площади, и там залюбовала и жонглером, и скоморохом, смешившим толпу своими шуточками над стыдливыми девушками, которые при этом краснели. Скоморох кланялся, ухмыляясь, и благодарил зрителей за аплодисменты и медные монетки, которые они ему бросали. Неподалеку от него стоял глотатель огня И мечей. Это был огромный мужчина, с обнаженным торсом, волосатой грудью и лысым черепом, который под восхищные крики публики засовывал кинжал себе в рот по рукоятку.